Глава девятая. Анита Дане. А вот мой повар, когда еще не был шефом, а только учился, объездил весь мир, э, ну, когда еще отношения со всеми королевствами были в полном порядке, э, он рассказал такую вот историю, будет очень смешно. Я рассмеялась, зная, какое впечатление окажет мой рассказ, и сделала еще один глоток чудеснейшего напитка. «И что же с ним произошло?» Абсолютно трезвым голосом спросил прекрасный мужчина. «Нет, ну до чего же он хорош?» Сфокусировала взгляд на свои тарелки, где остались одни лишь листья салата, и снова захихикала. «Да-да», — закивала я. Занесла его судьба в один городок, в Зургатуре. Зашел он в дорогой ресторан, взял меню, а оно на коренном языке местных. Но господин Ром мужчина гордый и не стал спрашивать перевода, решил ориентироваться на цены. И нашел он в этом меню самое дорогое блюдо. <связывая> Захохотала я, даже слезы на глазах выступили. Простите, милорд. Я уже сгораю от нетерпения, что же произошло с вашим шеф-поваром. Усмехнулся мужчина мечты, как истинный джентльмен освежил в моем бокале нектар, затем наполнил и свой бокал. Самасэтья, мы распиваем вторую бутылку, а он как будто и не пьет. Подождите, имейте терпение, скоро будет интересно, погрозил ему указательным пальчиком и продолжил рассказ. Он решил, что за высокую цену получит нечто необыкновенное и сделал заказ, ткнув официанту в строку меню. По словам господина Рома, официант, когда увидел, что заказывает иностранный гость, чуть ли не засиял, как начищенный медный таз и с улыбкой души умчался на кухню. Не поверите, но блюдо принесли через две минуты. Вынесли огромный металлический таз, накрытый металлическим барашком. Господин Ром потирал от нетерпения руки и облизывался, предвкушая нечто изысканное, сочное, вкусное. Я сделала приличный глоток и продолжила. Повар с помощниками и другими официантами прыгали вокруг своего гостя и с танцами, и бубнами. Открыли, наконец, блюдо. Господин Ром затаил дыхание. Смотрит на металлический таз. А там, среди гор, травы, пряности наструганных овощей ползает огромная жирная гусеница сантиметров двадцать длиной. И самая мерзкая эта тварь начала жрать разложенные по тазу траву и овощи. Мышев. Недуменно смотрел на нее повара и официанты что-то радостно выкрикивали тоже смотрели на нее. И когда гусеница почти что сожрала содержимое тазика, господин Ром переборол себя, схватил вилку и вонзил прибор в гусеницу, чтобы откусить ей голову и попробовать, наконец, заказанное блюдо. <клевый> Главный повар того ресторана чуть не получил сердечный удар. Официанты закричали и разрыдались. У господина Рома отобрали его гусеницу. И один из поварят объяснил ему, что эта гусеница весьма редкая, даже редчайшая насекомая. Ее выращивают почти десять лет. Стоит эта гусеница очень дорого, едят не ее, сожрав овощи. Она тут же начинает испражняться. И именно эти ее испражнения стоят огромных денег и считается деликатесом. Ларва Ворм, произнес мужчина невозмутимо. Так называется это странное действительно очень дорогое блюдо. Вы знали? Э -э -э", удивилась я. Пробовал? «Знаю, но пробовать не решился», — рассмеялся граф. «Но те, кто пробовал, говорят, что этот деликатес по вкусу напоминает орехи». «Фу!» — сморщила носик и рассмеялась. «А что вы можете рассказать интересного и веселого?» От выпитого настроения у меня стало игривым. Я кокетливо глядел на инквизитора и призывно ему улыбалась. «Поверьте, Анита, в моей жизни мало произошло веселого. Можно сказать, веселья практически и не было в моей жизни», — произнес граф. Потом он вздохнул и вдруг проникновенным и вкрадчивым тоном спросил, «Лучше расскажите мне, на что вы готовы пойти, чтобы сохранить свою землю?» И после этого вопроса меня словно ледяной водой окатило, из канализации, произнесла мысленно сплетенное специально под себя заклинание отрезвления и в тот же миг ощутила, как мой разум вновь стал ясным. С этим же осознанием пришло и понимание коварства Инквизитора. «Разочарование всегда приходит неожиданно, и всегда тогда, когда его совсем не ждешь». Ощущение, словно туман, растаяло разом. И так горько и неприятно стало на душе, что я даже на кончике языка ощутила эту горечь. Но вот знаю же, что нельзя верить инквизиторам. Они еще совсем недавно, несколько веков назад, считали мое племя корнем всего зла. Охотились на ведьм, жестоко пытали и убивали. Я дура такая, уши развесила, дала напоить себя редким напитком, слушала комплименты, а ведь все его слова были приправлены ядом, сладким, приятным, но все же ядом. «Использовать, что ли, сейчас свои зелья? У меня есть парочка любопытных, например, острый понос со срочным действием, явно его светлость оценит всеми фибрами своей инквизиторской души. Или, например, зелье, которое я называла «Тошниловка». Любая листья в его адрес будет вызывать у него приступ сильной тошноты и рвоты. Тоже граф должен оценить мою изобретательность. Только нарваться же могу на неприятности». «Зараза! А еще я уверена, что Граф знает о моей особенности. На ведьм не действуют обычные заклинания от извления, Но при этом мужчина не в курсе, что почти каждая ведьма перерабатывает заклинания сплетает их заново лично под себя. Конечно, дано это не всем ведьмам. Переделка заклинания — дело неблагодарное и крайне сложное. Если магических сил кот наплакал, то ничего не выйдет. А я ведьма сильная, и многие магические заклинания переделала под свою ауру». Оставила бокал с рубиновым напитком, который вскружил мне голову, и дерзко, глядя на мужчину, откинула с кресла, сложила руки на груди и сказала, «Вы разочаровали меня, милорд. И раз вы перешли к делу, то рассказывайте, как собираетесь меня использовать, и почему я должна быть вам за это благодарна. И не вешайте мне лапшу на уши. Я вам для чего-то нужна. И вместо того, чтобы просто попросить о помощи, вы решили прибегнуть к самому мерзкому — шантажу». Смахнула с плеча невидимую пылинку и раздраженно добавила, «Я вся во внимании, милорд». Граф Адерли вздернул брови, усмехнулся и расстегнул воротник. Простыми словами, мужчина приготовился к убеждению моей ведьминской особы. Удивлен вашей проницательности, Анита», — проговорил он, продолжая хитро улыбаться. Невинно пожала плечами и ответила. «Благодаря вашим предкам, милорд, нам, ведьмам, пришлось воспитать и развить в себе самые лучшие качества, чтобы противостоять вам, инквизиторам». Снова усмешка. Вы использовали заклинание отрезвления. Это был не вопрос, а утверждение. Отвечать на его слова не стало, и тогда граф, наконец, перешел к делу. Вы правы, госпожа Дана, я собираюсь вас использовать. Однако я боюсь предположить, что вы себе уже вообразили. Поверьте, мое предложение не столь бесцеремонно, как вы, наверное, думаете, и оно вам по силам. Я хочу попросить вас об одной услуге. Выполнив мою просьбу, я сделаю так, чтобы земля, которая на сегодняшний день вам не принадлежит, стал целиком и полностью вашей. Так, неужели ему необходимо какое-то зелье? Я напряглась, так как, подозревая, что вряд ли нужное ему магическое варево, разрешено законом. А еще инквизитор решил показать мне, что его предложение сулит мне выгоду. Черт, он ведь прав. Я за свою землю согласна даже закон приступить. Правда, в разумных пределах и... А вдруг это ловушка? Вдруг, если ему и правда требуется запрещенное зелье, после того, как я дам ему необходимое... Инквизитор прибегнет к своим истинным обязанностям. И окажусь я в местах не столь отдаленных. А он будет в шоколаде, и да будет и от ведьмы, что нарушила закон, избавиться и земля королевства отойдет. Ах ты собака!» «Что за услуга?» — подозрительно спросил у графа. «Сначала произнесите клятву о неразглашении, госпожа Дане», — серьезным тоном сказал граф, подавшись ко мне. Хмыкнула и спокойно, даже равнодушно, произнесла слова стандартной клятвы что не собираясь никому сообщать никаким-то либо способом о сегодняшнем разговоре с его светлостью графом Майклом Адерли. Он удовлетворенно кивнул и посмотрел на меня своими пронзительными голубыми глазами, похожими на арктические льдины. Я невольно вздрогнула от их пронзительности. «Мне нужно, госпожа ведьма, чтобы вы сварили зелье, разворачивающее в обратную сторону кольца временной грани, и активировали его своей силой». Тихим и спокойным голосом высказал свою просьбу инквизитор. Зелье изнанка времени. Меня его просьба настолько поразила, что я выронила из ослабевших пальцев бокал с водой. Зелье изнанка времени было не просто запрещенным, а запрещенным в миллиардной степени. И относится оно к самой запретной призапретной магии. И карается сие нарушение не заключением в тюрьму, а смертной казнью. «Ох, геката, богинечка моя! Да вы спятили?» — воскликнула я и вскочила с места. «Сядьте!» — приказал граф. Я хлестко бросила на стол тканевую салфетку, ткнула в сторону мужчины указательным пальцем и прошипела. «Вы с ума сошли, милорд. Я ни за что не соглашусь на такое безрассудство. Ваше предложение меня не заинтересовало. Я еду домой. Сейчас же». Резко развернулась, чтобы немедленно покинуть дом градоправителя, как вдруг мужчина оказался прямо передо мной, схватил мне за плечи и легонько тряхнул. «Эй!» — возмутилась я, дернула руками, смахивая себя его наглые руки. «Послушайте». Начал он, но я перебила. «Вы предлагаете мне не просто приступить к закон, но своими собственными руками отправить саму себя на смерть. И какой толк мне будет от вашей помощи с землей, если меня самой уже не будет на этом свете?» Мое негодование зашкаливало, и я едва сдерживалась, чтобы не залепить графу пару пощечин, чтобы отрезвили его и обрушить на бедовую голову мужчину вазу с цветами, которая так мило украшает обеденный стол. «Вы не дослушали они-то. Мура произнес граф и кивнул мне за спину. «Вернитесь в кресло и послушайте все, что я вам скажу». Воинственно сложила руки на груди и, нагло усмехнувшись, заявила. «Не желаю слушать ваши бредни, милорд». Однако Адерли не сдавался. «Они-то мы тратим драгоценное время на пустую болтовню. Позвольте мне все вам рассказать». «Вот тут вы точно подметили. Вы тратите мое драгоценное время впустую. Услышьте вы меня. Я ни за что не соглашусь на ваше безумство. Уйдите с дороги». «Анита». В голосе графа появились металлические нотки. Я сделала шаг в сторону, он повторил за мной, не позволяя мне уйти. Еще шаг. Граф снова заступил мне дорогу. Ну что за детский сад?» «Воля его величества что мне даны расширенные полномочия. Я имею право совершать любые действия во благо короны и могу привлекать для достижения цели любых лиц». «Решил удивить меня этот гад. Да мне плевать». «Нет». Я энергично затрясла головой, и несколько прядей выбились из прически. «Придется вам подыскать кого-то другого, милорд. Я не желаю подвергать себе опасности и не стану варить для вас запрещенное зелье. Станете, госпожа ведьма». Голубые глаза инквизитора посуровили. «Во-первых, другого сильного специалиста по зельям мне не найти. Вас говорят, что вы хозяйка зелий. Вам нет равных, Анита, и вы это знаете. Во-вторых, придется напомнить вам о вашей земле, которую вы навсегда потеряете очень скоро». «Вы понимаете, что это означает?» «Хорошо подумайте, госпожа Дане». «Вы? Негодяй!» Я стукнул графу кулачком по сильному и словно каменному плечу. Мужчина бесстрашно встретил мой разъяренный взгляд. «Я знаю, что многие ингредиенты для зелья сложно достать, но я обеспечу вас ими в нужном количестве и даже с запасом. От вас нужно только одно — сварить зелье и активировать его своей силой. С трудом поборов беспомощности и ярость, Я заставила себя думать. Как говорил дядя, я разделу не поможет, она очень плохая совечица, а вот здравый рассудок мне в помощь. Граф увидел перемены в моем настроении, мой задумчивый вид и, мягко улыбнувшись, произнес. «Итак?» Оглядела мужчину насмешливым взглядом и сказала. «Все равно ничего не выйдет». «Почему?» Полюбопытствовал граф, словно мое мнение его и в самом деле интересовало. Сразу видно, что инквизитор не знает всей системы изготовления зелий потому что два самых главных ингредиента, которые являются основой зелья, должна добыть лично я», — протянула ему поднос свои руки, вот этими ручками. «Лаврушка изумрудная и аламис озерный произрастают только на эльфийских землях, а, как вы знаете, Эа-Олан закрытая территория». На мои слова мужчина лишь улыбнулся.